В самом существовании этой уютности и ближе, в духе уюта, в этом представлении, что они находятся у самих себя со стороны своего физического, гражданского, правового, нравственного, политического существования, в этом характере свободной прекрасной историчности, заключающейся в том, что то, чем они являются, имеется у них также в качестве мнемозины, в этом содержится также зародыш мыслительной свободы и, таким образом, необходимость возникновения у них философии. Как греки находятся у себя дома, так и философия состоит именно в том, чтобы находиться у себя дома – Чтобы человек был в своем духе у себя дома, чувствовал себя уютно у себя. Если мы вообще чувствуем себя у греков, как в родном доме, то мы должны в особенности чувствовать себя как дома в их философии. Но, разумеется, мы не должны чувствовать себя находящимися у них. Так как философия по существу своему как раз находится дома у самой себя, и мы имеем дело с мыслями, с тем, что более всего является нашим, с тем, что свободно от всяких особенностей. Развитие и раскрытие у них мысли имело место на основе присущих им изначальных элементов, и для того, чтобы понимать их философию, нам не нужно искать дальнейших внешних поводов, а мы можем оставаться с ними. Но мы должны точнее определить их характер и точку зрения». Относительно греков в одинаковой степени верно и то, что они имели историческую предпосылку вне себя и то, что они произошли из самих себя. Эта предпосылка, постигнутая в форме мысли, представляет собою восточную субстанциональность естественного единства духовного и природного. Произойти лишь из себя, быть внутри себя — вот другая крайность абстрактной субъективности, когда она еще пуста, или, вернее, когда она себя опустошила. Это чистый формализм, абстрактный принцип современного мира. Греки стоят в прекрасной средине между этими двумя крайностями, и она является прекрасной срединой именно потому, что она одновременно и природна, и духовна. Но природна и духовна таким образом, что духовность остается господствующим, определяющим субъектом. Дух, погруженный в природу, Находится в субстанциональном единстве с нею, и, будучи сознанием, он представляет собою лишь преимущественно созерцание. В качестве субъективного сознания он, правда, и оформляет, но оформляет без меры. «Греки имели своей основой, своей сущностью, субстанциональное единство природы и духа. Имея эту сущность своим предметом, зная ее как таковую, но не исчезая в ней, а уходя в себя, они не отступили к крайности формальной субъективности» а остались вместе с тем у себя, остались следовательно свободным субъектом, который имея своим содержанием, сущностью, субстратом еще не первое единство оформляет свой предмет, возводит его на ступень красоты. Ступенью греческого сознания является ступень красоты, ибо красота есть идеал, есть возникающая из духа мысль, но возникающая таким образом, что духовная идеальность не существует еще для себя в качестве абстрактной субъективности, которая затем в самой себе должна развить свое существование в мир мысли». «Эта субъективность имеет еще в себе природную чувственную форму, но эта чувственная форма не занимает одинакового положения, неравноправно и тем паче не преобладает, как на Востоке». Теперь. Первое место занимает духовное начало, и природная сущность уже больше не признается сама по себе в ее существующих формах, а скорее представляет собою лишь выражение просвечивающего через нее духа и низведена на степень средства для него и способа его существования». Но дух пока что еще не имеет средой самого себя, чтобы представлять себя в самом себе и построить на этом свой мир. Свободная нравственность могла и должна была таким образом найти себе место в Греции. Так как духовная субстанция свободы была здесь основой нравов, законов и государственного строя, но так как в этой духовной субстанции еще содержится момент природы, то форма нравственности государства еще обременена моментом природности. Государства представляют собой небольшие естественные индивидуумы, которые не могли объединиться в одно целое. Так как всеобщее не стоит само по себе свободно, то духовное еще ограничено. В греческом мире в себе и для себя сущее и вечное и выполняется мыслью, Осознается, но выполняется и осознается так, что субъективность еще противостоит ей в случайном определении, так как она еще имеет существенное отношение к природности. И в этом заключается причина того, что в Греции свободны лишь некоторые, причина, которую мы выше обещали указать. Восточная безмерная сила субстанции была приведена к мере сужена греческим духом. Он представляет собою ясность, цель ограничения образований, сведения неизмеримого, бесконечного, пышного и богатого к определенности и индивидуальности. Богатство греческого мира состоит в бесконечном множестве красивых, милых, прелестных подробностей, в этой радостности всего существующего. Самое великое, что дала Греция, — это индивидуальности, виртуозов искусства, поэзии, песни, науки, честности, добродетели. Если по сравнению с пышностью и возвышенностью, колоссальностью восточных созданий фантазии, египетских построек, восточных империй и так далее, греческая радостность — прекрасные боги, статуи, храмы, равно как и их серьезность — учреждения и подвиги могут казаться мелкими детскими играми, то расцветающая здесь мысль еще более суживает это богатство частностей, равно как и восточную колоссальность, и сводит их К простой душе, которая, однако, становится внутри себя источником богатства идеального мира, более возвышенного мира мысли».